К вечеру понедельника Харгана начала преследовать навязчивое ощущение, что всё происходящее уже когда-то было, и он переживает эти напасти второй раз. Если как следует подумать, в прошлом году в Мистрали всё было совсем не так, даже ничего похожего, за исключением экзельтированных фанатиков и некомпетентных исполнителей. Можно сказать, по сравнению с сегодняшним положением дел, всё было просто замечательно. Потому что тогда работал портал. Мало ему было одних леших вампиров, жадных первосвященников, свободолюбивых мистолицев и советников падающих с лестниц. Что могло случиться с порталом, к которому никто не приближался, который оцеплен, огорожен и охраняется лучше, чем личные покои Божьего посланника? Почему он перестал работать? Шиллар, уже немного охлемавшийся после знаменательного полёта, Но всё ещё выглядевший так, словно пару суток не спал, деловито изложил два варианта: либо кто-то всё же приближался, а охрана врёт, опасаясь наказания, либо портал закрыли с другой стороны. Кто, раздражённый перебил Харган, который до сих пор был сердит на советника за проволочку с проектом. Сначала этот не дать её попадать со стремянки, потом случайно опрокидывать напочти готовый документ к керосиновой лампе.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 околдовать только если его подключить к силе другой маг. Ну и как, реально? Нет, неохотно согласился Харган. Так что тогда, ты хочешь сказать, там орудует другой маг? Откуда он взялся? Не будем забывать о том, что на севере остались действующие маги. Такого сна так а порталов, каким был Хирон, среди них, конечно, нет. Но обратим внимание на ещё один важный момент.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 Нам следует только набраться терпения и спокойно продолжать своё дело. Повелитель не оставит нас, он обязательно найдёт способ с нами связаться. Харган тяжело вздохнул и коротко напомнил: "О боеприпасы. Будем экономить. Вооружим наши войска винтовками местного производства, для которых найти боеприпасы не проблема". "Не проблема? Где ты собираешься их найти?" Мистралийские гномы подались в город за королём. Твои наверняка не захотят поставлять нам оружие. Тут только силой придётся. А как их заставить силой, когда у нас прервалась поставка боеприпасов? Во-первых, не факт, что откажутся, если попрошу лично я. Во-вторых, гномы в любом случае вынуждены вести торговлю с поверхностью, так как они там у себя под землёй, кроме грибов и рыбы в аквариумах, ничего не выращивают. В-третьих, на крайний случай Есть ещё голдянские гномы, которые не столь щепетильны. Ты уверен, что гномы захотят вообще с тобой разговаривать? Кстати, ты ходил к ампату, как собирался? Или акробатикой поджоги заняли всё твоё свободное время? Я всё ждал, когда вы спросите, насмешливо отозвался советник и вдруг широко дружелюбно улыбнулся. Неужели сработало? удивился Харган, опасаясь верить в единственную хорошую новость.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 Ну что ж, по крайней мере, теперь можно вернуться к посвящению наших мистральицев. Другого повода отказываться у них, надеюсь, не будет. Я тоже искренне на это надеюсь. Опять улыбнулся Шелар. Так что, господин наместник, прикажете мне связаться с гномами? А проект свой ты когда-нибудь доделаешь, или мне придётся ждать этого ещё неделю? Пока мы с этими гномами свяжемся, я 100 раз успею его доделать. Это так долго?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 развал, деградацию делишь всего и вся: кровь и разруху. Но самое страшное если кто-то из бывших конфедератов решит, что предать можно и ещё раз, куда выгоднее им в первый, что связавшись с ландрийской разведкой и выдав им наши излучатели, они автоматически обретут статус спасителей человечества со всеми причитающимися благами. Вот тут мы действительно окажемся в безвыходном положении. так как монополия на магию и техническое превосходство наши единственные преимущества. Более того, они действенны лишь в сочетании, и решившись одного, мы быстро убедимся в бесполезности второго. Когда обиженные маги со всего континента сбегутся по нашей голове, нам не помогут ни вампиры, ни пулемёты, ни ваше личное могущество. Ибо сами ведь понимаете, магов равных вам по могуществу здесь найдётся предостаточно.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 И результаты получились абсолютно точные, хотя и немного странные.